Загадка золотого чемодана В сентябре 1941 года, спасая наиболее важные экспонаты и документы от фашистов, директор Керченского историко-археологического музея Марти и инструктор горкома Иваненкова вывезли в Армавир 19 ящиков, в числе которых был и чемодан со всем золотым запасом музея. Однако летом 1942 года война докатилась и до Кубани. Фашисты подступали к городу, поэтому было решено переправить «Золотой чемодан» в более отдаленную часть Кубани, в станицу Спокойную, где ценности были переданы в местное отделение Госбанка. 27 августа 1942 года управляющий Спокойненским отделением Госбанка «Лобода» сдал на хранение в штаб спокойненского партизанского отряда так называемый «золотой чемодан» с ценностями Керченского музея. На этом все достоверные сведения о дальнейшей судьбе сокровищ Керченского музея обрывались. «Золотой чемодан» загадочным образом бесследно исчез. Лишь сегодня, благодаря исследователю этой загадочной истории – Андрею Адерехину мы имеем возможность рассказать, что произошло дальше. Какие ценности находились в золотом чемодане? Из официальной описи предметов следует, что они были аккуратно рассортированы по 15 коробкам. Византийские монеты червонного золота, золотые боспорские монеты греческого и римского времени, золотые подвески в виде грифона с изображением конного и пешего скифов, головок бычков, львенка. Всего в золотом чемодане было около 800 предметов, историческую и художественную ценность которых деньгами не измерить. 13 сентября отряд начал поход из спокойнинских лесов к Перевалу. 17 сентября партизаны – остановились на стоянку для перестройки повозок. Здесь и обнаружилась пропажа чемодана. Остановка для перестройки повозок произошла у подножия горы Бедан. В архивных материалах сохранился рассказ бойца отряда Черноголового о том, как была обнаружена пропажа золотого чемодана. Бывший боец отряда Магдычев Григорий Иванович на привале под горой Большой Бедан погнал в Яр поить закрепленных за ним пару валов. И там, в Яру, обнаружил раскрытый чемодан, пустой, с остатками некоторых вещей, не представляющих никакой ценности, и названия которых никому не известны. Так, например, он из Яру принес металлическую вещь, зигзагообразную цвета бронзы, весом граммов 700-800 и кому-то из бойцов показал ее и сказал, где он ее взял. Дошло до Смирнова, командира отряда, приказавшего обыскать магдачева и изъять у него зигзагообразную вещь. Других людей Смирнов обыскивать не разрешил, убеждая всех, что чемодан с ценностями похитил магдачев Как вспоминал Черноголовый, расследование на том было закончено, а Смирнов... Возненавидел Магдачева, создавая ему невыносимые условия для пребывания в отряде. Позже Магдачева расстреляли фашисты. Трудно понять ненависть Смирнова, который вообще-то должен был провести в отряде нормальное расследование, ведь предметы из золотого чемодана буквально замелькали в руках партизан. Вот лишь некоторые из собранных уже в основном в 44-м году свидетельств. Шульженко, медсестра партизанского отряда. «Примерно 17 сентября 42-го года мы увидели, что по дороге валялось много ярлыков какого-то исторического музея. Мы посчитали, что его эвакуировали и разбиты ценности, но их мы не находили. Я только нашла золоченый крест, облепленной красной медью, а в середине стекло. Я не помню сейчас, куда его дело. Боец Сысоев. В сентябре 42 -го года, во время ремонта повозки, я нашел две маленькие монеты исторической давности. На одной монете выгравирована какая-то голова. Я их долго носил в кармане, а затем где-то потерял. Следует прямо сказать, не тревожу памяти павших, и памяти оставшихся в живых партизан спокойненского отряда, в абсолютном большинстве своем, ушедших в леса воевать, а не отсиживаться. Что причиной многих их бед было то, что командовать ими взялись местные партийные советские князьки, думавшие только о себе. 18 марта 43 -го года, когда немцы уже были изгнаны, бывший комиссар партизанского отряда, а теперь уже князь, первый секретарь спокойнинского РК ВКПБ Мальков и бывший замначальника снабжения отряда, ставший председателем Спокойненского райисполкома Федоров, оставили уникальный акт. В нем они, как очевидцы, свидетельствовали о том, что все ценности и документы отделения Госбанка, в том числе «Золотой чемодан» и 40 тысяч рублей, были сожжены в лесу вследствие невозможности эвакуировать, так как путь следования был перерезан вражескими войсками. Расследование этого и других фактов началось лишь в сентябре сорок го года. Довольно быстро выяснилась фиктивность акта. Так один из очевидцев показал, что при роспуске отряда были сожжены только банковские документы и марки, а вот «золотой чемодан и деньги» не уничтожались. В июле 43-го года Федоров обратился к главбуху отделения Госбанка с просьбой заменить большую сумму денег, которые якобы промокли в кармане и пришли в негодность. При обмене оказалось, что эти деньги из числа тех самых 40 тысяч рублей, которые были сданы на хранение в отряд и потом сожжены. Началом проявления интересов органов госбезопасности к «Золотому чемодану» можно считать сентябрь сентября 1943 -го года, когда разрабатывалась бывший кассир партизанского отряда Гульницкая, 1905 года рождения. Однако интерес этот был косвенным. Гульницкая прежде всего подозревалась в измене родине, пособничестве оккупантам. 29 марта 1944 -го года Она была арестована, но 30 октября того же года освобождена из-под стражи, поскольку выдвинутое обвинение доказано не было. Немного о судьбах других партизан. Смирнов был пойман полицией и расстрелян. Погиб от рук фашистов, управляющий Спокойненским отделением Госбанка «Лобода». Погибли и многие партизаны отряда. Мальков и Мальков был снят с должности первого секретаря Спокойненского РК ВКПБ и позже работал директором свиноводческого совхоза в Ленинградском районе Кубани. Федоров, скорее всего, тоже был отстранен от должности, но что с ним случилось дальше, выяснить не удалось. 2 января 1944 года инспектор Щербатюк обращается к наркому просвещения Крымской АССР Гавриленко запиской, в которой жалуется на пассивность кубанцев в поисках пропавших музейных ценностей. Председатель «Армгорраисполкома Малых» очень пристрастно относится ко всей этой истории с чемоданом. Он, например, старался меня убедить, что это мелочь. У вас пропал весь Крым, у меня армавир, а вы будете морочить голову и разыскивать какой-то чемодан. Тем не менее... Кое-какие усилия по поиску пропавших сокровищ по свежим следам все же предпринимались. Органы госбезопасности Кубани разослали по ряду регионов ориентировки с копиями описи содержимого «Золотого чемодана». Однако ни в те времена, ни за все минувшие годы ни один предмет из сокровищ Керченского музея так и не всплыл ни в нашей стране, ни за рубежом. Историческая и художественная ценность этих раритетов столь очевидна и многократно описана в мире, что полная тишина оставляет надежды. Основная часть содержимого золотого чемодана до сих пор где-то спрятана. От всего чемодана пока остались две монеты, найденные при обыске у Гульницкой. Экспертная комиссия установила, что обе монеты – были чеканены в античном городе Пантикопеи, располагавшемся на месте нынешней Керчи, и могли принадлежать Керченскому музею. По мнению Гульницкой, ценности Керченского музея были похищены командованием Спокойненского партизанского отряда. Действительно, вся совокупность фактов четко свидетельствует о том, что золотой чемодан был действительно разграблен в самом партизанском отряде. Грабитель или грабители, вероятно, закопали основную часть похищенного в лесу. Продолжать переход в отряде с ценностями было опасно. Где-то близ горы Бедан, рассчитывая вернуться за сокровищами. Но впоследствии вор или воры, возможно, оказались убиты или арестованы и так и не смогли вернуться за похищенным. В пользу такой версии развития обстоятельств говорят и некоторые события уже наших дней. В 1991 году Управление КГБ по Краснодарскому краю получило данные о том, что в Санкт-Петербурге, возможно, проживают дети комиссара одного из партизанских отрядов Армавирского куста Соколова Николая Петровича, который погиб в бою при выходе из окружения. Уже после войны вдова Соколова, имя ее неизвестно, приезжала из Ленинграда с двумя сыновьями, одного из которых зовут Виктором, на место гибели мужа. Вдове передали вещи погибшего, среди которых была и карта с нанесенными отметками партизанских баз тайников. Увы, но в ответе из Санкт-Петербурга сообщалось, что по данным Центрального адресного бюро Соколов Николай Петрович или Соколов Виктор Николаевич не значатся прописанными или уехавшими из города. Скорее всего, имена, сообщенные из Краснодара, оказались неточны. Но как бы то ни было, нельзя исключить вероятность того, что основная часть «Золотого чемодана» все же попала в один из партизанских тайников.